Глава шестая. 6 часов спустя я отодвинулся от обеденного стола, как следует потянулся и без всяких извинений смачно зевнул, чувствуя, что давно это заслужил. Обычно я завтракаю на кухне с Фрицем, а Вулф ест у себя в комнате. Но сегодня у нас всё стало с ног на голову. Команда из 14 человек, не считая Теодора, трудилась на крыше, прибираясь и спасая то, что уцелело. А в полдень ожидалась целая армия стекольщиков. Слон Каیلенда на подмогу прибыл Энди Красицкий. Из-за опасности падения битых стёкол улица была оцеплена. Полицейские по-прежнему рыскали перед домом, а возможно и в соседних домах, но у нас остался один капитан Мердок. Он вместе с Вулфом сидел за столом, из-за которого я только что встал и угощался оладьями с мёдом. Полиция уже успела всё выяснить, разумеется, в пределах своих возможностей. Семья, обитавшая напротив, уехала на всё лето. На крыше их дома были найдены 192 гильзы из автомата и пистолета-пулемёта Томпсона. Полицейские эксперты все еще ползали там, собирая доказательства в пользу версий, что нападение было совершено именно отсюда. А вдруг адвокату обвиняемых вздумается заявить, будто гильзы случайно обронили голуби. Впрочем, нужда в адвокате для обвиняемых еще не появилась, поскольку в наличии пока не было самих обвиняемых. К настоящему времени было неизвестно – Как им удалось проникнуть на крышу жилого дома? Полиция сумела только выяснить, что какие-то неустановленные личности забрались наверх и в 2 часа 24 минуты ночи расстреляли нашу оранжерею, а затем переулком выбрались на 36-ю улицу, но об этом я мог догадаться и сам, не выходя из дому. Признаться, мы не горели желанием оказать помощь следствию, Вульф даже не упомянул имён Сперлинга и Рони, не говоря уж о мистере З. Он отказался делиться с полицейскими своими соображениями по поводу того, кто мог замыслить такое злодейство. Нам не составило большого труда вбить в их головы, что им придётся довольствоваться тем, что есть. Ведь не секрет, что среди жителей огромного города наверняка найдутся те, кто охотно наделал бы дырок не только в оранжерее Вульфа, но и в нем самом. Правда, нам возразили, что далеко не все располагают пистолетами-пулеметами, и не каждый готов пустить их в ход столь наглым манером. Но Вульф заметил, что это ерунда, потому что тут явно действовали наемные исполнители. Насытившись, я тотчас встал из-за стола. Мне надо было обзвонить кучу разных мест: производители черепицы, строительные магазины, малярные мастерские и подобные заведения. Пока я этим занимался, Ульф проводил капитана Мердока, поднялся на лифте на крышу и снова спустился вниз. Тяжело ввалился в кабинет, упал в кресло, откинулся на спинку и тяжко вздохнул. Я посмотрел на него. «Вам бы подняться наверх и чуток вздремнуть. И вот что я вам скажу. Я и сам по части упрямства вам не уступаю. Мужество, доблесть и отвага. Вещи, конечно, стоящие, и я всеми руками за них. Но считать-то я тоже умею. Если подобное повторится, а я в этом не сомневаюсь, нас ждут такие расходы, что мало не покажется». Я уже начал подбивать клинья под Гвен, и ясно и дело, теперь буду рыдать от отчаяния. Но вы-то её в глаза не видели, вам только и нужно, что вернуть её папаше аванс. Так вот, если вы это сделаете, обещаю, что больше вовек ни словечка об этом не скажу, никогда. Хотите на Библии поклянусь. Нет. Его глаза были полузакрыты. — К ремонту все готово? — Более или менее. — Тогда позвони с Перлингом и позови к телефону старшую дочь. Я вздрогнул. — Почему старшую? С чего это вы? — Пф! — Думал, тебе удастся скрыть, на кого ты там глаз положил. — Да утки! — Уж я-то тебя знаю, — Позвони ей и узнай, вся ли семья в сборе. Впрочем, где её брат, не так уж и важно. Если да, то скажи ей, что мы приедем через 2 часа, чтобы встретиться с ними. Мы? Да. Ты и я. Я подошёл к телефону. Нельзя сказать, чтобы Вульф создавал немыслимый прецедент. Да, у него и впрямь имелось одно священное правило не выходить из дому по делам. Но то, что случилось прошлой ночью, к делам уже не относилось, а числилось в категории борьба за выживание. Трубку снял кто-то из прислуги. И я назвал своё имя и попросил позвать мисс Маделин Сперлинг. Её фамилия по мужу была Пендлтон. но она предпочитала девичью. Я собирался говорить с ней кратко и по существу, но она была настроена на долгую беседу. Выяснилось, что Ронни позвонил Гвен всего полчаса назад и рассказал ей об ограблении. Разумеется, теперь Маделин не терпелось услышать мою версию. Я был вынужден повиноваться. Ее беспокоила моя голова — И мне пришлось поклясаться, что бандитский удар не причинил ей никакого урона. Когда же я наконец получил возможность завести речь о том, ради чего и звонил, Мадлен, умничка, по моему тону сразу поняла, что дело это серьёзное и заслуживает внимания, а потом всё уладилось без лишних слов. Я повесил трубку и повернулся к Вулфу. Договорился, всё там. Она позаботится о том, чтобы до нашего приезда никто не уехал. Нас пригласили на ланч». «Ее сестрица тоже будет?» «Все будут». Он посмотрел на часы. Они показывали одиннадцать двадцать три. «Подъедем к половине второго». «Да, запросто. Кажется, я знаю, где взять на прокат бронированный автомобиль». «Дорога проходит в пяти милях от холма, на котором возвышается дворец, принадлежащий одному нашему знакомцу». Он скривился. «Поедем на седание». «Ладно, если вам нравится путешествовать, скрючившись на полу машины. А то давайте запихну вас в багажник, ведь это вы ему нужны, не я. Кстати, как быть с Фредом и Ори?» Я звякнул Солу и предупредил его... что помимо адвокатов в деле замешана ещё кое-какая публика. Полагаю, Фред и Ори могут взять выходной. А после того, как потолкуете со Сперлингами, о чём хотели, ребят можно будет задействовать опять. Раз уж выр рвётесь в бой, хотя я от всей души надеюсь, что до этого не дойдёт. Он уступил. Мне не удалось связаться ни с Фредом, ни с Ори. Но они непременно должны были вскоре позвонить, поэтому Фрицу было поручено передать им, чтобы они отдыхали, пока для них не появится работёнка. После этого Вульф снова отправился на крышу, чтобы узнать, как там дела, а я пошёл в гараж за машиной. Когда мы наконец выехали, был уже почти полдень. Вульф, как всегда, устроился на заднем сиденье, потому что в случае аварии здесь было больше шансов выжить. и мёртвой хваткой вцепился в поручень. Впрочем, тут не было ничего из ряда вон выходящего. Подвергая риску свою драгоценную жизнь, сегодня он дрожал и тряса не больше обычного. Правда, поглядывая в зеркало заднего вида, я заметил, что на протяжении всей поездки он ни разу не закрыл глаза, хотя не спал уже больше 30 часов. День выдался облачный и ветреный, не лучшая погода для июня, хорошо хоть дождя не было. Достигнув второстепенной дороги, которая вела в Стоуни-Акрас, я остановился, чтобы показать Вулфу то самое место, где мы с Рони пали жертвами дорожного разбоя, и сообщил, что Сол забрал из бумажника Рони 312 долларов и теперь ожидает распоряжений на этот счёт. Вместо преступления Вульфу нисколько не заинтересовало. «Мы уже близко?» «Да, сэр. Осталось полторы мили». «Вперед!» Подъехав к главному входу в дом, мы сподобились большой чести. На этот раз нас встречал не печальный малый в униформе, а сам Джеймс Сперлинг собственной персоной. Однако улыбки на его лице было что-то не видать, Он заговорил с нами через опущенное стекло автомобиля. Что всё это значит? Было бы странно винить его в том, что он, будучи плохо знаком с Вульфом, понятия не имел, что тот никогда не задерживается в машине дольше, чем это необходимо. Прежде чем ответить, Вульф распахнул дверцу и вылез из автомобиля, а Сперлинг всё не унимался. Я пытался связаться с вами по телефону, но вас и след простыл, прежде чем я успел набрать номер. Что вы затеяли? Вам чёрт возьми отлично известно, что ваше появление здесь меня совсем не устраивает. Вулф встретился с нём взглядом. Вы сами ко мне пришли, мистер Сперлинг. Вообразите себе, я вовсе не безрассуден, уверяю. У меня есть оправдание, и я его представлю, но чуть позже. Когда я объясню вам и вашим родным, в чём дело, вы сами поймёте, что у меня не было другого выхода. Держу пари на свою репутацию, что поймёте. Сперлинг попытался возразить, но Вульф твёрдо стоял на своём. видя, что он должен либо уступить, либо силой выставить нас вон, председатель правления предпочёл первое. Они с Вульфом прошли в дом. Поскольку никто не горел желанием оказать мне помощь, я самостоятельно отогнал машину на посыпанную гравием и окружённую кустами стоянку позади дома, припарковался и направился к ближайшему входу, который находился на западной террасе. Когда я зашел на террасу, дверь открылась, и навстречу мне вышла Маделин. Я поздоровался. Она внимательно изучила меня, склонив голову на бок и полузакрыв свои огромные темные глазищи. — Не похоже, чтобы ты сильно пострадал. — Разве? Еще как пострадал. Просто на внешности это не отразилось. Но ограбление тут ни при чем. Это все... Я сделал выразительный жест. Ну, ты должна понимать. Я в тебе разочаровалась. Она широко распахнула глаза. Почему ты их не застрелил? Думал о другом. Говорю же, ты должна понимать. Как-нибудь надо об этом потолковать. Огромное тебе спасибо за то, что отвлекла отца и не позволила ему помешать нашему приезду. А еще за то, что поверила мне, когда я сказал, что все это ради Гвен. Как меня здесь нынче величают? О, теперь только Арчи. Мне пришлось всё объяснить Уэбстеру и Полусконе тоже, они ведь будут сидеть с нами за одним столом. Чему всё усложнять? В любом случае, Нира Вольф тоже здесь. Они ведь не дураки. Между прочим, ланч из-за вас задержали. Обычно мы едим в час, так что пошли в столовую. Как у тебя обстоит дело с аппетитом? Я ответил, что не стану рассказывать, лучше покажу себя в деле, и мы отправились в дом. Ланч был накрыт в большой столовой. При галстуках были только мы с Вульфом, хотя для таких крайностей, как шорты, сегодня было слишком прохладно. Сперлинг надел полосатый пиджак поверх шёлковой голубой сорочки, верхняя пуговица которой была расстёгнута. На Джимми и Поле Эмерсоне были видавшие виды вязаные жакеты спортивного покроя, на одном коричневый, на другом тёмно-синий. У Эпстер Кейн предпочёл шерстяную рубашку в яркую красно-жёлтую клетку. Мессис Спернинг была в розовом платье из вискозы и пушистой вязаной кофточке без пуговиц, тоже розовой. Кони Эмерсон в каком-то синем балахоне в крапинку, больше всего осмахивавшим на домашний халат. Гвен в кофейного цвета рубашке и слаксах. Мадлен надела чёрно-коричневое платье из мягкой гладкой шерсти. Словом, это было всё что угодно, только неофициальный приём, однако никто не чувствовал себя роскошно и легко. Еле собравшиеся без стеснения, но каждый, казалось, был озабочен поисками подходящих тем для разговора. Вулф, который терпеть не мог, если во время еды возникала натянутая атмосфера, пытался разговорить то одного, то другого гостя, но преуспел лишь единожды, когда завёл дружеский спор с Уэбстером Кейном о финансовых механизмах и книги какого-то англичанина, о которой никто из присутствующих и слыхом не слыхивал, за исключением разве что Сперлинга. Тот верно знал её наизусть, однако не проявил в беседе ни малейшего интереса. Когда ланч закончился, и все поднялись из-за стола, остаться в столовой никто не пожелал. Эмерсоны, Пол, с неизменно кислым выражением лица и Конни, да простит она меня, выглядевшая в своем халате не лучшим образом, ретировались в гостиную. Уэбстер Кейн заявил, что ему необходимо поработать, и тоже смылся. Где устроятся остальные, видимо, было уже решено. Под предводительством сперлинга мы промаршировали по всему дому и, наконец, очутились в библиотеке, в той комнате со множеством книг и биржевым телеграфом, где я выключил у хозяина универсальный ключ и откуда позднее звонил Солу Пензеру. Разумеется, Вулф не замедлил оценить обстановку и задержал взгляд на креслах, которые Сперлинг и Джимми составляли полукругом. Зная, что он провёл бессонную ночь, я жалился над ним и тут же залодел самым большим и удобным креслом и поставил его так, Как нравилось Вулфу. Тот, усаживаясь, благодарно кивнул, откинулся на спинку, закрыл глаза и вздохнул. Другие тоже сели, на но нагах остался лишь Сперлинг. Когда все заняли свои места, он произнёс: "Итак, вы сказали, что у вас есть оправдание. Мы слушаем".